Домициан. Глава первая. Домициан родился в десятый день до ноябрьских коленд, когда отец его был назначенным консулом и должен был в следующем месяце вступить в должность. Дом, где он родился на Гранатовой улице в шестом квартале столицы, был им потом обращен в храм рода Флавиев. Примечание. Рождение Домициана 24 октября 1951 года. Гранатовая улица, Адмалум Пуникум, находилась на Кверинальском холме. Детство и раннюю молодость провел он, говорят, нищете и пороки. В доме их не было ни одного серебряного сосуда, а бывший притор Клодий Пуллион, на которого Нероном написано стихотворение «Одноглазый», хранил и изредка показывал собственноручную записку Домициана, где тот обещал ему свою ночь. Некоторые вдобавок утверждали, что его любовником был и Нерва, будущий его преемник. Во время войны с Вителием он вместе с дядей своим Сабином и отрядом верных им войск укрывался на Капитолии. Когда ворвались враги и загорелся храм, он тайно переночевал у привратника, а поутру в одежде служителя Исиды, среди жрецов различных суеверий, с одним лишь спутником ускользнул на другой берег Тибра к матери, какого-то своего товарища по учению, и там он спрятался так хорошо, что преследователи, гнавшиеся по пятам, не могли его найти. Примечание. Привратник, клиент Веспасиана Корнелий Прим. После прихода к власти Веспасиана, Домициан построил на этом месте святилище Юпитера охранителя, а став императором, перестроил его в большой храм. Жрецы Исиды носили белые льняные одежды. Только после победы он вышел к людям и был провозглашен Цезарем. Цезарем, то есть наместником власти. Он принял должность городского притора с консульской властью, но лишь по имени, так как... Все судопроизводство уступил своему ближайшему коллеге, однако всей властью своего положения он уже тогда пользовался с таким произволом, что видно было, каков он станет в будущем. Примечание. С консульской властью, так как оба консула 70 -го года, Веспасиан и Тит, еще находились в Иудее. Не вдаваясь в подробности, достаточно сказать, что у многих он отбивал жен, а на Домице или Пиде даже женился, хотя она и была уже замужем, за Элием Ламией, и что в один день он раздал 20 должностей в столице и в провинциях, так что Веспасиан даже говаривал, что удивительно, как это сын, и ему не прислал преемника.